Дело четвертое. С вещами на выход. «Клиент нечаянно нагрянет», — крутилась в голове, пока пыталась разлепить глаза. Мобильный на прикроватной тумбочке пиликал так радостно и громко, что хотелось швырнуть им в стену. Часы показывали четверть десятого, так что не брать трубку под благовидным предлогом «Кто звонит в такую рань?» нельзя. По правде говоря, адвокату звонят и посреди ночи, и под Новый год, и в отпуске. Мы, как акушерки, должны быть всегда готовы. Особенно, если забыли отключить рабочий номер. Я, наконец, сумела сесть. Телефон радостно подпрыгивал. «Ну что же ты, не тяни! Клиент сам пришел. Откашлялась, нажала «Принять звонок» и проговорила хрипло. «Алло, адвокат Орлова, слушаю вас!» «Здравствуйте, Анна!» — произнес мужской голос, который в другое время, пожалуй, я зачла бы приятным и смутно знакомым. «Здравствуйте!» — я снова откашлялась. «Простите, кто говорит?» Я прилегла только часа три назад, так что совсем не расположена была играть в угадайку. В горле першило, и ничего удивительного. Этой осенью в Альфхейме бушевала на редкость гадостный вирус, сломотой в костях, головной болью и бессонницей. Дочка не спала всю ночь, и нам, конечно, глаз сомкнуть не дала. Виктор Зотов назвался собеседник после крошечной заминки. Кажется, он полагал, что я должна его помнить. Клиенты почему-то часто так считают. В действительности же перед глазами у адвоката проходит столько народу, что запоминается лишь мало от отдел, необычных, чем-то зацепивших, «Из Фьордюра», — припомнила я с некоторым трудом. «Именно», — голос водного мага стал заметно суше. «Простите, что беспокою, но у меня срочное дело». «Какого рода?» — осторожно поинтересовалась я и потерла глаза. Под веки словно соли насыпали. Обычно говорят «песка», но куда там песку? Бывший и, похоже, будущий клиент вздохнул. «Помните сгоревший дом?» «Разумеется», — хмыкнула я. «Он принадлежал Орку, господину...» «Нальготу», — подсказал господин Зотов. «Верно». «Так вот, он продал дом и уехал из Фьордюра». «Что-то мне подсказывает, что деревенские не упрашивали его остаться». «Закатили пир», — согласился он со смешком. «Только позже выяснилось, что Нальгот бросил там домовую, и новый хозяин собирается ее выселить». «Погодите», — попросила я и снова потерла глаза. «Недосып или тоже заболеваю?» «В каком смысле бросил? Она ведь не кошка в конце-то концов?» «Кошку я бы приютил», — сказал господин Зотов мрачно. «А домовую не могу. Мой дом построен в таком месте, что...» «Об этом позже», — оборвала я нетерпеливо. «Не в том я состоянии, чтобы выслушивать лекции о природе магических существ и конфликте энергий». От меня-то вы чего хотите? Помощи, сказал он просто. Понимаете, я чувствую себя виноватым, ведь это я сжег дом. Бедной тате приходится ютиться на пепелище из-за меня, поэтому я, конечно, все оплачу. Конечно, ответила Ахмура. Скажите, новый хозяин дома угрожает ей выселением только на словах или. Уже подал в суд, перебил меня господин Зотов, поэтому я и звоню. Хм, это с женой можно разойтись из-за отсутствия любви, уважения и взаимопонимания, или от самодура начальника уволиться. А домовой — это неотъемлемая часть домовладения, и так просто от него не избавиться. Заинтриговали, призналась я. Что же, записывайте адрес». «Кто бы знал, как я пожалела о назначенной встрече. И перенести никак». Во-первых, сроки поджимали, а во-вторых, меня совесть поэдом ела. Клиенты ведь ради встречи со мной едут через половину страны. Но легче от этого не становилось. Вирус не помиловала меня. Только-только малышка пошла на поправку, как я проснулась с чугунной головой, першением в горле и мерзкой температурой 37,1. Тот случай, когда брать больничный совестно, к тому же адвокатам их не оплачивают, Пить жаропонижающее — бестолку, а самочувствие при этом хуже некуда. Вру. Есть, есть куда. Стоило мне выйти из дому, как хлынул ледяной дождь. А ведь по прогнозу солнце плюс 15 и не облачко. Не зря говорят, врет как предсказатель погоды. Я моментально промокла насквозь, а в ботинках захлюпала. Вдобавок ко всему, в консультации дежурила Фарлай, При виде меня она скривилась так, словно от меня воняла, и отвернулась к стенке. «Доброе утро», — хрипло пожелала я и звонко чихнула. «Ты что, заболела?» — вскинулась Фарлай, и не разберешь, чего в ее голосе было больше — злорадства или испуга. Испуга, разумеется, не за мое драгоценное здоровье, исключительно за свое. Явилась заразная, принесла бациллы добрым людям и нелюдям. «Кажется», — ответила я и потерла нос, в котором опять начала свербеть. «Но пришлось выйти. Срочное дело. Это всего на полчаса». Фарлай пробормотала что-то вроде «Что же ты никак не нажрёшься?» и засобиралась в магазин. «Надо думать в попытке сбежать от вируса». «Зная дорогую коллегу, уверена, что эти полчаса она будет припоминать мне года два. Как же! Упущенная выгода!» ведь за это время она могла бы принять ого -о, о сколько клиентов!». Я лишь плечами пожала. В данный конкретный момент чихать я хотела в прямом смысле на обиды коллег. Мне слишком плохо. Горячий чай немного помог делу, но в голове все равно противно шумело. Так что, когда в консультацию заглянул господин Зотов, босой в рубахе нараспашку, я только поежилась и поджала ноги в мокрых ботинках. М «Да, дожила. При виде полуголового мужчины испытываю не кхм, вожделение или хотя бы эстетическое удовольствие, а раздражение пополам с желанием велеть ему одеться и шарфик с шапкой не забыть, да-да». «Здравствуйте, госпожа Анна», — сказал он с хрипотцой и окинул меня внимательным взглядом. «Было бы на что смотреть. Нос наверняка красный и распух, глаза слезятся, волосы не мыты. «Здравствуйте!» — откликнулась я, и голос мой вполне успешно конкурировал с низким голосом клиента. «Проходите, присаживайтесь!» Он переступил босыми ногами, просканировал меня взглядом, нахмурился. «Вам нехорошо?» Редкостная догадливость. Небольшая простуда, ничего страшного. «Так это мы сейчас поправим!» — обрадовался кто-то из-за спины мага. «У меня и лекарствие с собой, на всякий, значит, случай!» Она так и сказала, лекарствие И говорок странный, не северный, это точно. Домовушка выступила вперед, на ходу роясь в многочисленных кармашках своего балахона. «Вот!» — обрадовалась она, вытащив флакончик мутно зеленого стекла. «Уж не побрезгуйте, госпожа! Увидите, вам сразу же ж полегчает!» Я заколебалась. Пить непроверенное зелье — сомнительное решение. И все таки соблазн был велик и в голове шумело все сильнее, намекая, что одним-двумя выходными я не отделаюсь. Быстро, чтобы не дать себе шанса передумать, я взяла протянутое лекарство и выпила залпом. «Что за...» Мак отвернулся, не слишком успешно пряча улыбку, а домовушка развела руками. «Прощение опросим, мои настоечки они не того, ядрёные, но это ж заради здоровьячка!» «В том смысле, что все, что меня не убивает, делает меня здоровей?» перефразировала я философа. Плечи господина Зотова как-то подозрительно затряслись, а домовая лишь хлопнула глазищами в темных ресницах. Глазищи, кстати, были хороши, ярко-голубые, круглые, блестящие, и сама она, ладненькая такая, рыжая, конопатая, в платье явно домашнего пошива, которая, впрочем, отлично на ней сидела». Вам уже лучшей! обрадовалась она, вон и хрипо-то прошли. Кстати, правда, голос вернулся, в голове посветлело, даже в горле драть перестала, чудеса да и только. Спасибо, сказала я искренне, сколько с меня за лекарства. Не люблю оставаться в долгу, тем более перед клиентами. Ой, да что ж вы, замахала руками она и запунцовила. «Что ж вы такое говорите-то? Я ж от чистого сердца!» «Давайте лучше к делу», — предложил Мак и на часы взглянул. «Времени у нас немного, надо успеть на обратный поезд». «Разумеется», — подобралась я и повторила. «Присаживайтесь. В чём у вас проблема?» Домовушка плюхнулась на стул, слишком высокий для ее коротких ножек, и шмыгнула носом. «Так бездомная я!» «В каком смысле?» — уточнила я осторожно. «Ваш дом в аварийном состоянии, однако...» «Сгорел он!» — домовушка снова шмыгнула носом. «С документами вместе!» Ударение она почему-то сделала на «у». «То есть ваш экземпляр договора хранился дома?» Она глазами хлопнула. «А где же еще? «В банке, например». Впрочем, даже в Альфхейме многие по старинке прячут ценности под матрасом. Что уж говорить о глубинке». Свои резоны, если вспомнить исторические пертурбации, в этом были, однако и риск тоже. Я пожала плечами и уточнила. «Но вы ведь зарегистрированы по месту работы?» Домовая покачала головой, губу прикусила. Я в управу ходила, только оказалось, что хозяин... Он того меня не записал, стало быть, как надо-то. Час от часу не легче. Но, господин Нальгот...» Вовремя он из фьордюра удрал, а то впаяли бы ему солидный штраф, уж я бы постаралась. Содержание домовых обходится хозяину в кругленькую сумму, и вовсе не из-за астрономических зарплат самим помощникам по хозяйству. Домовые у нас считаются кем-то средним между домашними питомцами, наемными работниками и предметами роскоши. Причем, судя по сумме, которую ежегодно приходится отваливать государству за это удовольствие, последнее, точнее всего. Господин Нальгат, выходит, сэкономил, подсунул до мавушки незарегистрированный договор, а государство о нем в известность не поставил. Неужели? Я побарабанила пальцами по столу. А как же местные власти? Они обязаны за этим следить. Мак позволил себе усмехнуться. Невесело. Господин Нальгат умел, скажем так, находить с ними общий язык. Знакомо. А почему же он, интересно, цапался с односельчанами? Не смог договориться? Не захотел? Впрочем, какая теперь разница? «И новый хозяин дома вас выселяет?» — уточнила я у понурившейся домовой. «Можно взглянуть на исковое заявление?» Она кивнула, вытащила изрядно помятые документы и положила передо мной. Поерзала на стуле, руки на коленках сложила. Мак наблюдал за нами из-под полуприкрытых век, однако не вмешивался, и я перестала обращать на него внимание. К адвокату часто приходят, так сказать, с группы поддержки. Тем более, что внимание моё всецело поглотили документы. И если в самом иске ничего особо интересного не было, просьба выселить гражданку Тату, незаконно находящуюся по такому-то адресу, то приложение к нему». Дочитав, я подняла взгляд на терпеливо ожидающую домовую. В круглых голубых глазах светилась робкая надежда. «Чего вы хотите?» спросила я прямо. «Какой результат вас устроит?» «Ну, — опешила она, — так-то я остаться хочу. Дом-то как-никак привычный уже, свой, можно сказать». Я потерла лоб. «Не люблю огорчать клиентов» но иногда приходится. Боюсь, нет никакого дома и не было никогда. Она вытаращила глаза. То есть, как это, был же ж? И на господина Зотова оглянулась, молк кому ты меня привел? Он успокаивающе ей улыбнулся и попросил негромко. Объясните? Разумеется. У нас тут, я похлопала ладонью по бумагам, имеется земельный участок с хозяйственными постройками. И все, дома в плане нет. То есть, как это? повторила домовая растерянно. Я пожала плечами и растолковала. Самострой, неузаконен. Вообще-то при подготовке договора купли-продажи такие вещи обычно выявляют, но. Господин Найгот, криво усмехнулся маг, очевидно, сумел это обойти. Я лишь руками развела. Домовая хватала воздух ртом. То есть. «А идти-то мне теперь куды?» Хороший вопрос. Вряд ли ответ клиентке понравится. Выселяться, вздохнула я. «Будь домовладение надлежащим образом оформлено, мы могли бы подать иск о признании права вашего пользования, понуждении к регистрации по месту пребывания и так далее. В нынешней же ситуации, боюсь, это возможно только, когда новый хозяин оформит дом надлежащим образом и дык не собирается он перебила меня домовушка в голосе ее уже звенели близкие слезы говорит мол, дом ему вообще без надобности снесет развалины по весне да и все и носом хлюпнула нельзя ли его как то вмешался маг и пальцами прищелкнул заставить разумеется я могла бы наврать с три короба мол сделаем все возможное только платите «Некоторые мои коллеги, не будем показывать пальцем, таким не брезгуют. Я же полагаю, что моя работа — защищать клиента, а не пользоваться его доверием, чтобы набить карманы». «Выстроить дом?» — хмыкнула я. «Боюсь, это невозможно. Кстати, что он собирается делать с участком? Яблони выращивать?» Домовая ошарашенно хлопнула глазами. «Почему яблони-то? Пасеку вроде ставить хочет». «Да только что мне стой пасеки!» И всхлипнула, теребя подол. «Неужели ничего нельзя сделать?» Поинтересовался господин Азотов. «Насколько я знаю, в зимний период из жилья выселять нельзя». Я вздохнула. Подготовился, выходит. «Нет там никакого жилья», — объяснила я устало, «с точки зрения закона. Просто участок земли. Откровенно говоря, я бы посоветовала вам, госпожа Тата», поискать другой дом. Не думаю, что это станет проблемой. В конце концов, на домовых очередь стоит, невзирая даже на солидные издержки и своеволие домовых. все таки надежный тыл ценнее денег. А ворчание можно перетерпеть, как я терплю воспитание НАТО, он же любя. «Дыка у всех свои есть». «Прямо-таки у всех?» не поверила я. «Ну да», — развела руками она, — «А чего такого-то? У нас в деревне это дело обычное. Правда, сама-то я из Рейнярвика. Меня во Фьордер хозяин привез. Я развеселилась. Сдается мне, что вместо «хозяина» она хотела сказать что-то другое, ругательное. «Надо же, у скромной Тата, оказывается, характер есть». «Удивительно», — покачала я головой. «В Альфхейме на домовых большой спрос» так что если надумаете сменить место жительства, думаю, проблем не будет». Она явно растерялась. «Но как же ж? Уехать, хозяйство бросить!» «Сгоревшая?» — намекнула я безжалостно. Ну, всё одно», — заупрямилась она, — «как-никак свое. И вообще, я же ж деревенская, чего я в городе делать-то буду? Нет уж, не хочу я никуда ехать, мне б в фьордюре остаться». «Хоть и до весны, а там уж посмотрим». «Дело ваше», — не стало спорить я. «Тогда могу предложить следующее». «В конце концов, желание клиента — закон». «Стороны», — сказал судья, взглянув на нас поверх очков. «Вы не желаете прийти к мировому соглашению?» «Ну вот, только настроишься на долгое изнурительное сражение и на тебе». Предлагают пожать друг другу руки и разойтись. И ради этого я половину ночи строчила встречный иск, а потом тряслась в поезде. Впрочем, работа есть работа, а издержки мне компенсировали, с лихвой. Мы с радостью, уважаемый суд, развела руками я, но... Истец, пожилой гоблин Зайрет в национальном одеянии, смахивающим то ли на драный маск халат, то ли на пожелтевшую елку на мусорке, вскочил. «Это что же? Я с ней договариваться должен?» Прогнул он и кулаком потряс. «Ни за что! Она, значит, в моем доме жить хочет?» «Это ведь и ее дом», — перебила я, чего по правилам делать не следовало. Впрочем, рассмотрение дела еще не началось. Нас пригласили в кабинет судьи на беседу. «Мой!» — взвился господин Зайрет. «Я его купил. А это ваша домовая там даже не прописана, и договора у нее нету». Что правда, то правда, подгадил ей бывший хозяин качественно. Вон, когда мавушка понурилась. К тому же, по бумагам дом был незаконный. Но подсказывать истцу я, разумеется, не собиралась. У меня своя клиентка. «Однако магическая связь с домом у нее имеется», — возразила я. «Следовательно, проживает в нем госпожа Тата вполне законно. Если вы оспариваете данный факт, то мы можем назначить экспертизу». Для заключения договора с домовым требуется провести обряд привязки. Это обычные бумажки, можно сжечь или на клочки порвать. Магическую связь так просто не разорвать. Тот случай, о котором в старину говорили, что написано пером, не вырубишь топором. Судья окончательно погрустнел, покосился на часы, вздохнул и покорился своей участи. «Не нужна мне ваша экспертиза!» заявил истец со слезой в голосе. «Я покоя хочу, понимаете? Покоя!» «Взгляните на это с другой стороны», — посоветовала я. «Зато вам не придется думать о быте. Поверьте, домовая снимет с ваших плеч множество забот. К тому же у вас всегда будет компания...» Я хотела поделиться опытом, как-никак столько лет бок о бок с натом. но мои слова гоблина не утешили. С каждым моим словом он дышал все тяжелее, и вскоре напоминал быка при виде красной тряпки. «Да не нужна мне никакая компания! Хватит уже! Насмотрелся! 50 лет сплошные задницы! И участок этот я купил, чтобы вырыть нару, как заповедовали нам предки, и спокойно дожить в ней свой век!» В голосе его слышалась такая тоска, что я невольно посочувствовала бедняге. Налетела его мечта на реальность, как корабль на мель. А гоблин выходит, сторонник древних традиций, Его предки жили в норах, это верно, примерно тогда, когда люди обживали каменные пещеры и даже не думали переходить от охоты к собирательству. «Простите», — вмешался судья Кашлинов, «а по профессии вы кто?» «Доктор», — проскрежетал господин Зайрет, проктолог Судья крякнул и почесал кончик носа. Мда, 50 лет в такой <кхм> профессии кого угодно сделают мизантропом». «Ладно», — вздохнул он, — «но дело я все таки переношу. Может, договоритесь?» И бросил на меня выразительный взгляд. Я только кивнула. Решить спор миром было бы выгодно для всех. Домовая Тата обрела бы свободу от обязательств и некоторую сумму денег, достаточную на первое время. Гоблин Зайрет избавился бы от нежеланного общества. но ну, а судья от нудного дела с долгими разборками и перспективой апелляционной жалобы. Только вот гоблин договариваться не собирался. Звонок застал меня в поезде, который вез меня обратно в Альфхейм. «Алло», — сонно пробормотала я, пытаясь отрешиться от храпа соседа с верхней полки. В трубке молчали и сопели. «Слушаю вас, алло». «Это Тата». -та всхлипнула домовушка. «У нас тут! У нас!» и заревела в голос. Сон мигом слетел. «Что?» «Тут! Тут!» она начала икать. «Да что?» рассердилась я. «Пожар? Наводнение? Восстание живых мертвецов?» «Мертвец!» прорыдала она. «Только он не живой! Совсем не живой! Труп!» «Что? Что?» «Кто? Труп?» я зажмурилась участвовала называется, в гражданском деле, в жилищном споре, да-да. Всякое на моей памяти случалось с участниками процесса: истерики, приводы в полицию, сломанные руки, парочка инфарктов, но труп в гражданском деле впервые новый опыт, мда. И ведь явно не банальное сердечно-сосудистое свело беднягу в могилу, иначе тата не убивалась бы так, по-чужому человеку, почти врагу. «Может, это сон?» «Дурацкий сон, навеянный покачиванием поезда и храпом соседа?» «Что теперь будет?» — тихо и очень жалобно спросил сон. «Так», — проронила я и потерла веки. «А от меня вы чего хотите? Надо вызывать полицию». «Уже», — перебила домовушка. «А они, мол, это я хозяина того». «И у них, — уточнила я осторожно, — есть для этого основания?» Она всхлипнула. «Ну да, мы ж лаялись, когда он меня с собой брать не хотел. Вот ты «Брать с собой? Куда? А главное, зачем?» «Погодите», — попросила я, морчась. «Все же с просоньей и без кофе соображала я плохо. Вы...» Тот самый храпящий сосед изволил проснуться. Свесился с полки, попросил недовольно. «Потише можно, спать мешаете». «Уж кто бы говорил». Впрочем, припираться я не стала. Споров мне и на работе с лихвой, так что сила на скандалы в частной жизни не остается. И зачем, как говорит один мой коллега, мне за это не платят? Я молча поднялась и вышла в коридор. Под ногами покачивался пол. За окном слились в сплошную полосу фонарные столбы. Какой-то пригород, заборы, дома, заброшенные склады. Где-то загудел паровоз, и я очнулась. «Давайте ближе к сути», — попросила я устала. «Выясню главное, детали можно обговорить и потом». «Вам предъявлено обвинение, я правильно понимаю. Вас задержали, допросили?» «Не знаю», — сказала она с запинкой, но хоть реветь перестала, уже хорошо. «Я туточки в управе у них сижу, но бумажек я не подписывала». Сказано это было с такой гордостью, что у меня вырвался невольный смешок. «Уже хорошо». «А чего?» — обиделась домовушка. «Вы же ж мне сказали, чтобы я без вас ничего не подписывала, а я и послушалась». «Молодец», — похвалила я. «Значит так, сейчас одиннадцать вечера. Я вернусь первым же поездом. Ночью, тем более без адвоката, вас допрашивать не имеют права. Говорите, что я запретила вам разговаривать». «Совсем. Даже назваться. Ясно?» «Странно, кстати, что вам позволили мне позвонить». Это были мысли вслух, но тата ответила. «Так меня ж господин маг того защитил. Примчался прямо сюда и давай их стращать. Они как забегали, а потом еще и гоблин энд прибежал, руками махал, ругался очень. Вот они и забоялись нарушать, чтобы не жаловались». «У меня голова пошла кругом». И я прислонилась лбом к прохладному стеклу. Стоп, какой еще гоблин? Кто-то из коллег подключился? Или прокурорские? Но с чего бы? Так и господин зайрет растерялась она, хозяин новый. Он же умер. Да боги с вами, госпожа Орлова! Тьфу-тьфу-тьфу, живой он! Тогда кто? Вы же говорили хозяин. Так прежний хозяин-то, господин Нальгат! Приехали. Следователь Таралёт обрадовался мне как родной, и это, мягко говоря, настораживало. Не то чтобы адвокаты со следователями были такими врагами, какими нас принято изображать в детективах. И гуляем вместе, и общаемся, и всякое прочее случается, но ведь не на работе. В рамках уголовного процесса Следователь пытается некоего гражданина в преступлении обвинить, а адвокат — его обелить. Короче говоря, интересы наши взаимоисключающие. Поэтому сияющая улыбка следователя Таралёта взбодрила меня не хуже кофе. «Проходите же!» Следователь лично придвинул мне стул, одернул на животе жилетку и осведомился. «Чай будете? Не бойтесь, у меня хороший. Жена сама травки собирает» и пригладил поредевшие на макушке волосы. Средних лет, с брюшком, что с гоблинами случается редко, следователь походил на доброго дядюшку. Такой тебя выслушает, посочувствует от всей души, а потом подсунет протокол. Подпиши, мол, облегчи совесть. Ну да, ну да. «Спасибо, я тороплюсь», — вежливо отказалась я. «Хочу успеть встретиться со своей подзащитной». Улыбка следователя чуть потускнела, а потом засияла пуще прежнего. «Ах, госпожа Орлова!» — покачал он головой. «Но куда спешить в нашем захолустье? Подзащитная ваша никуда не убежит, точно вам говорю!» И засмеялся дробным смехом, больше похожим на кудахтанье. Я натянуто улыбнулась. Ох уж этот полицейский юмор! «Разумеется», — ответила я сухо, — «она ведь невиновна. Зачем ей бежать?» «Невиновна, скажете тоже», — отмахнулся он с такой убежденностью, что у меня неприятно засосало под ложечкой. «Девчонка ваша его убила, точно говорю». «С чего вы взяли?» — парировала я, по в погладкой коже портфеля. «У вас есть признание?» И пальцы тайком скрестила. Я строго-настрого велела домовой ничего не подписывать. Но это, увы, ничего не гарантирует. Могла она не выдержать давления поверить обещаниям, растеряться. еще как могла. «Нет», — вздохнул следователь и добавил многозначительно, «пока нет, но это, надеюсь, мы с вами исправим», и подмигнул Эдак с намеком. «О чем вы?» Я и впрямь не понимала. Догадывалась не более, и эти догадки мне не нравились. Вопрос в лоб заставил его поморщиться, Следователь оглянулся на запертую дверь кабинета, подался вперед и сказал, понизив голос, «У меня предложение». «Неприличное», — брякнула я. Уж очень таинственно он озирался. Он вытаращил глаза и расхохотался. «Как посмотреть», — сказал он, отсмеявшись и пальцы на животе переплел. «Госпожа Орлова, вы столичный адвокат, у вас наверняка куча дел важных». И муж ведь ждет, так? И на колечко мое покосился со значением. Какое отношение к делу имеет мой муж? поинтересовалась я сухо. Следователь встрепенулся, руками замахал. Никакого, совсем. Просто ждет ведь так? А вам тут в нашей глуши придется штаны просиживать. Он осекся, поняв, что я в юбке, кашлянул. Ну, то есть, время терять, зазря, кому оно надо? «Давайте, ваша девочка все подпишет, вы домой поедете, а я уж тут поспособствую, чтобы поменьше, лады?» Мда, предложение впрямь оказалось неприличным. Что может быть неприличнее, чем считать меня дурой? А кем ещё раз попытался втюхать сказочку о поспособствую? «Это граждане могут не знать, что полиция никакого влияния на суд не имеет». «Следователь, так сказать, низовое звено пищевой цепочки. То есть, конечно, органов правопорядка. Полицию контролирует прокуратура, а ту — суд. Так что рассказни о помощи следователя в суде рассчитаны на идиотов. Впрочем, это его работа — обвинять, а моя — защищать, как говорится, кто на что учился». Я нахмурилась. «Ладно, меня сочли особой недалекой, так скажем». Провинциалы редко бывают высокого мнения о столичных фифах, пусть даже с адвокатскими корочками. Мало ли, как я эти самые корочки получила. Вдруг какой-нибудь толстосум пристроил на хлебное место дочурку или подружку. Но сдать клиентку с потрохами? Серьезно? А он улыбался, хитро, с прищуром, так что захотелось по этой самодовольной роже чем-нибудь стукнуть. «Господин следователь». Начала я церемонно, желание это усилием воли преодолев. «С чего вы сочли, что ваше предложение заинтересует мою подзащитную?» «Да-да, не меня, подзащитную». Господин Торолёт отмахнулся. «Ой, да бросьте! Можно подумать вам впервой уговаривать клиента признать вину». «Не впервой, разумеется. Только одно дело матероуголовник, уголовник, за которым числится два десятка полностью доказанных эпизодов, И еще пяток ничего не изменит. У нас ведь не назначают срок за каждый случай. Если эпизодов больше трех, то уже нет особой разницы, три их будет или 33. Так что если подзащитному железно светит от двух до пяти, то договориться с судьей и прокурором на два с половиной вполне разумный компромисс. Да, судебная система не идеальна, мягко говоря, но что поделать? Только вот домовая тата... «Это совсем другой случай». «Она невиновна», — возразила я спокойно. «И мы это докажем». «Хотелось бы верить, мда». «Ну да, ну да», — скривился следователь. «А улики подкинули. Плавали, знаем». «Я внутренне подобралась». «Какие улики?» «Ну-ну», — покачал он головой. «Так я вам все и выложил. Тайна следствия. Слыхали про такую?» «С этим не поспоришь». Ознакомиться с полными материалами дела я вправе лишь после окончания следствия. Однако кое-что могу прямо сейчас. Я хочу ознакомиться с материалами, обосновывающими задержание. Ведь полиция не вправе за здорово живешь арестовать кого угодно. Им требуются какие-никакие, а доказательства. Я же, по закону, эти самые доказательства имею право изучить. Не густо, но хоть что-то... При некотором опыте общую картину составить можно. В чуть выпуклых глазах следователя мелькнула досада. «Ну зачем оно вам, а?» — спросил он с тоской. «Я без бумажек вам скажу. Она это. Некому больше». «Ой, Ли!» — усомнилась я. «Подозреваемых у вас наверняка десятка три, как минимум. Жертву ведь ненавидела вся деревня». «Скажем, родители той девочки, к которой не могли доехать врачи. Выпадя козя отомстить, разве устояли бы?» «Но не вся могла убить», — возразил следователь и поморщился. «Слушайте, госпожа хорошая, но ну я ж не первый год в органах. Свидетели говорят, что эта ваша домовая крепко с жертвой подцапалась. орала и со скалкой на него наседала. Мотив, знаете ли, на лицо «На почве неприязненных личных отношений», как пишут в протоколах. «Предположим», — кивнула я неохотно, — И что с того? Повторюсь, господин Нальгат был тем еще типом. Засранцем, вы хотели сказать, прищурился он, без труда угадав смысл моей заминки. Ну да, не поспоришь. Только вот убили его ножом в спину, понимаете? А эксперты говорят, что удар снизу вверх и вдобавок слабый. Так что убивец наш — девка, ребенок или немощный старик. Короче говоря, кто-то невысокий да хилый. «Скверно, но я не сдавалась», — приподняла брови и осведомилась насмешливо. «То есть вы полагаете, что среди <смех>, недоброжелателей господина Нальгота была одна-единственная особа женского пола, а именно моя клиентка?» Следователь пожевал губами. «Значит, помогать не хотите?» Я только усмехнулась. «Работа есть работа». В кино любят показывать комнату для свиданий, разделённую напополам решеткой, по углам дежурят мрачные конвоиры, кто-то рыдает, кто-то шепчется, адвокат уверяет клиента, что добьётся справедливости. Очень-очень мелодраматично. Увы, реальность куда прозаичнее. Комнатка аля чуланчик с обшарпанными стенами, стол до да две лавки. На одной сижу я, прикидывая, уцелеют ли колготки. На второй сгорбилась домовушка. Пальцы у нее дрожат, глаза заплаканные. Нелегко ей пришлось мда, и дальше вряд ли будет легче. «Возьмите себя в руки», — велела я строго. «Стоит начать жалеть и причитать, как та-то расклеится окончательно. А этого допустить никак нельзя». Она судорожно кивнула, прижала к губам руку с обкусанными ногтями. «Я того постараюсь». «Умница». Я глубоко вздохнула, решаясь. Написала в ежедневнике несколько слов и подсунула клиентке. Посмотрела вопросительно. «Можно, конечно, спросить в лоб. Мы ведь наедине, теоретически. Я не настолько наивна, чтобы верить в такую конфиденциальность. В изоляторе временного содержания, мда. Слушают нас почти наверняка, и плевать хотела полиция на адвокатскую тайну». Подслушанное, конечно, нельзя представить суду, но в умелых руках информация ценна сама по себе. Куда проще искать, когда знаешь, где и что. Кажется, у них это называется по оперативным данным. Зато мои записи смотреть не посмеют. Домовушка прочитала, медленно шевеля губами, и моргнула, перечитала заново и решительно помотала головой. Уф, можно выдохнуть. Невиновно. Вы его убили, не вслух, вот что я написала. Тогда рассказывайте, приказала я, для начала кратко и самое важное, у нас не так много времени. Чего рассказывать-то? шмыгнула носом она. Откель мне знать, чего важное, а чего нет? Резонно, признала я и постучала карандашом по столу. Кто нашел труп? При каких обстоятельствах? Так этот. Она снова шмыгнула носом. «Хозяин новый! Ход он запасной из норы своей копал, и погреб мне весь порушил. Ну, я и заругалась. А он тоже в крик. По стене земляной кулаком стукнул, а оттуда... Ты прямо на меня!» Губы у нее затряслись. Мда, могу себе представить. «Убили его давно?» — уточнила я быстро. «Понятно, что вы не эксперт, но хоть примерно сказать можете, разложение уже началось?» «Да-да-да», — простучала зубами домовушка. Я вздохнула. Ей бы горячего чаю с коньяком и хорошенько выспаться. «Увы-увы. Когда вы видели господина Нальгота в последний раз?» «Дык, недели три тому. Как дом он продавал?» Я черкнула в ежедневнике еще пару слов, поставила жирный знак вопроса и спросила. «Насколько я помню, сделку подписывал риэлтор по доверенности». «Так зачем приезжал сам господин Нальгат? Он ведь далеко уехал?» Домовушка вздохнула. «Ну да, аж к Южному морю. А приехал вроде как за золотишком, которое припрятал. При нём и пояс с монетами нашли». «Значит, ограбление отпадает. Жаль». «Сильно вы поссорились?» — продолжила допытываться я, пытаясь выловить в мутной воде хоть завалящего окунька. «Кстати, что он вам сказал относительно договора?» «Да не словечко!» — призналась она с досадой. Смотрел, будто нет меня, и молчал. Сказал только, мол, «отстань, женщина!» Да из дома ушел. Даже есть не стал, хоть я уж растаралась, с наготовила. Я мысленно поморщилась. «Мда, прав, следователь, по обвинения на руках все козыри. И надо бы вытащить из колоды еще пару карт, иначе проиграем в сухую» и все всё-таки что-то тут не сходится», — задумчиво проговорила я, постукивая по столу карандашом. Следователь выглядел слишком уверенным, и это не походило на браваду. Я ведь не первый год работаю, давно научилась отличать. Против вас — ссора с жертвой и слабый удар, но этого явно мало. Скажите, следователь ведь пытался вас <кх> расколоть, то есть склонить к признанию?» Бедную домовую передернула. «Дык и уговаривал, и орал, и кулаком по столу стучал!» «Вас не били?» — встрепенулась я. На первый взгляд следов не видно, но мало ли способов их не оставить. Есть в органах такие умельцы. Тата вытращила глаза. Кажется, я только что поколебала ее картину мира, в которой нет места полицейским, выбивающим показания кулаками. «Не-а!» и головой помотала того пальцем не тронул грозился тока в тюрьме сгноить обещал руки коротки хмыкнула я домовым крайне редко дают реальные сроки вы ведь не можете долго без дома так вопрос был риторический но она кивнула ну да только кому оно интересно и вздохнула тяжко «В суду ведь по сути это будет смертной казнью просто отложенной а на высшую меру в мидгарде мораторий «Впрочем, мы отвлеклись. Скажите, быть может, следователь упирал на какие-либо обстоятельства, которые якобы свидетельствуют о вашей вине?» Она моргнула, и взгляд ее знакомо остекленел. Тьфу, надо было выражаться попроще. Юридическая лексика даже у столичных жителей зачастую вызывает оторопь. Что уж говорить о деревенских. То есть, быстро поправилась я, следователь говорил, почему считает убийцей именно вас? Да ссорились мы, она принялась загибать пальцы, темные и огрубевшие от нелегкой домашней работы. И это, ножиком его ткнули как-то так с подвывертом. А еще, ну, что его в погребе-то нашли. И, нахмурилась я, кто-нибудь другой, менее сведующий в домовых, мог бы посчитать это нелепостью, мол, как женщина, нанесшая слабый удар, Впоследствии сумела замуровать в стене здоровенного орка, который весил целую тонну. Ладно, это преувеличение, но не такое уж большое. Одну восьмую тонну, знаете ли, тоже не всякий поднимет. Но я-то помнила, как Нат с легкостью двигал здоровенные шкафы. В собственном жилище домовые почти всемогущи. Уж такая малость, как перетаскивание тяжестей, проблемы для них не составляет. Пусть и странно прятать труп в собственном подвале. Нелогично. С другой стороны, люди и нелюди тоже не так уж часто руководствуются именно логикой. Веление души, шило пониже спины, глупость, нелепый спор — мало ли причин для действий, которые не укладываются в конву холодной логики. «Дык!» — всплеснула руками она. «Дом-то мой, и кого чужого я бы почуять должна!» Мда, это был удар. Даже если чужого привел хозяин? Все одно, вздохнула она. Привести-то он мог кого угодно, меня не спросясь. Я ж хозяину не указ, да только я бы о том все одно знала. Аргумент и спорить с этим будет непросто, разве что? Скажите, проговорила я быстро, боясь упустить мысль, а если бы пришел новый хозяин, вы бы об этом узнали? «С какого момента домовой вообще ощущает смену хозяина домовладения?» Никогда не задавалась этим вопросом. «Обычно ведь домовой <coughs>, официально отчуждается вместе с жилищем. Проще говоря, его передают одновременно с ключами и счетом на коммуналку. Эдакое далеко не бесплатное приложение». Она замерла. «Должна бы. Он же ж тогда еще не хозяин был». «Хороший вопрос». Знать бы точно, когда его убили. В скупых данных, которые нехотя предоставил мне следователь, конкретики на этот счет не было. Впрочем, экспертиза, может быть, просто еще не готова. Не стоит делать поспешные и далеко идущие выводы. Я взглянула на часы и принялась убирать бумаги в портфель. Над всем этим следовало хорошенько поразмыслить. У меня возникли кое-какие подозрения но подтвердить их или опровергнуть будет непросто. «Скажите», — спохватилась я уже у двери, — «а сами вы кого подозреваете?» «Никого», — заявила она решительно и плечи расправила. «Я ж того, так кумекую. На соседей плохое думать нельзя, хорошие они у меня, и вы их того не обижайте». «Надо же». «Трогательно», — заметила я сухо. «А новый хозяин?» «Он ведь нехорошо с вами поступил?» Тата покачала головой. «Непрекаянный он, а так-то не злой». «И что прикажете с этим делать? Тех не тронь, этого тоже. А господина Нальгота, надо думать, прикончил непрекаянный дух. Мимо пролетал, да и думает, закалю этого орка». «Не знаю, смеяться или плакать». «Госпожа Тата», — сказала я мягко, «вашего бывшего хозяина убили». «Кто-то пришел в ваш дом, умудрившись сделать это тайно даже от вас, а значит, со злым умыслом. Заколол хозяина дома и спрятал тело. И этот кто-то, как ни крути, не может быть хорошим и добрым. Это вы понимаете?» Она насупилась. «Всё одно», — сказала упрямо. «Не хочу ни на кого напраслену возводить». «А если из-за этого вас осудят?» «Да быть такого не может. Я же ж не виноватая» суд разберется разберётся-то!» «Ну да, ну да, наше дело правое, мы победим. Увы, в суде это не работает». «Хотелось бы верить», — пробормотала я. Чувство было примерское, как будто нечаянно пнуло щенка. Она улыбнулась светло и уверенно и сказала, «Вы же ж меня спасете! Я того верю!» Мда, раньше девица чудовищ спасали рыцари, а теперь вот приходится адвокатам.